раз не получилось именно потому что он почувствовал что кто-то должен прийти и помешать настрой Короче, слово настрой имеет ли понятие настрое это чисто колободно получается хорошо И такой вопрос скажите вы можете сказать что вот в моей куртке лежит в прямом кармане Нет. Нет. Это именно потому, что не знаю переводчика. Переводчик, переводчик не знаю. А, вопрос просто не хотите. О. Еще. Да. Согласны ли вы немножко рассказать о том аппарате мыс чтения, о котором вы говорите? Да, давайте вспомним основы. наоборот мы будем задавать вам просто но вы не отвечаете вы будете отвечать и пост вы согласны и попробуем можно ли сыграть на доске одновременно две панки в шашке не мешаю друг другу далее По вашему понятию существуют точки равновесия. И по вашему понятию все планеты движутся дивизы с Совместите и найдите здесь ошибку. Шашки с планетами совместить? Нет. По вашему понятию существуют точки равновесия. И кажется, Сатурн существует благодаря этим точкам. Mm -hmm. и все ваши планеты по вашим понятиям движутся силы и соедините эти два понятия и найдите ошибку. Это все? Вопросы в условиях? Вот тогда. Мы можем подсказать, Вопрос о шашках. Пример параллельно важный. Отвечаю. Ну, надо на доске две партии сыграть. не мешают друг другу. В нашем мире, на мой взгляд, невозможно. Разве? Ну если только взять и разделить доску надо, чтобы не мешать. Да чеп. Пускай одна партия ведется на черных клетках, другая на белых. Вы согласны? Ну Шашки я не силен, я не, не люблю какую-то игру в принципе. Возможно. А вы попробуйте и подумайте. Обычно партия ведется только на черных первых. И шашки не могут перейти на белый и наоборот. А, ну, возможно, я не вдавался в подробности шашечной Вы никогда не даете подробности. Вы всегда все хотите взять поверхность. И когда не получается, вы говорите, что это невозможно. И высылается на закон инерции и много-много другое. Хотя это всего лишь только ваша леность и невнимательность. О. Если бы тошнее, только леность. Только лень не дает вам внимательности и трудолюбия. Вы говорите, не любите эту игру. Вы никогда не играли в нее? Нет, игра. Вы не знали этих правил? Мы взяли вам простейший. Ну, согласен, я не помню, просто этих Это было давно, когда я последний сыграл. играл. Несколько, может даже десятки лет там. Чтобы не помнить. Вы дали себе понятие, чтобы вы не помнить. И этим оправдывайте себя всегда. Чем, что вы не помните. Вот на теме Вы хотел... были бы счастливы, если вы могли бы все и все забывать. Вы. Давайте тогда скажем точнее. Ваш мозг не забывает ничего. Каждое до сердца запоминается. Да. Вы сознание глушите память свою. А сознание не память получается, да? Как? Сознание память на А Ради сознанием вы вспоминаете. Если да, почему же тогда вы вспоминаете то, что не хотели бы вспомнить? И не можете забыть то, что хотели бы забыть. Ясно. Mm -hmm. yeah. Отвечает на второй вопрос. Второй вопрос. Можно тоже провести пример параллельного мира, где в нашем мире притяжение в другом отталкивании в результате равновесие находится, так но все-таки движется. Каждый год Земля уходит на миллиметр с орбиты. Насколько? Известно. Хорошо. Давайте скажем по-другому. Как мы называем же точку? Взаимодействие двух тел уравновешивается. Точка отчета. Разве? Ну, как нуль. У вас есть два тела, имеющие поля потяжения. То, что между ними, где равные силы потяжения. Как называть эту точку? Наград вы забыли. Как? А теперь давайте думать далее. В вашем понятии кольцо находится в тех точках. Правильно? Но в тех законах физики, если меняется, сила протяжения любого из тел смещается и в Вы согласны? Ну, верно. А теперь представьте, какого количества, масс изменяется только на вашей планете. Не говоря, что больших. В вашем планете, как-то должно было распаться. Mm -hmm. Распаться. Из-за того малейшего метеорита. Но это уже не происходит. Да. Yeah. нет. Да. Один. Два. Вы знаете закон сложения сложении Мы не требуем вас абсолютно знаний. Хотя бы по Ну да, да. Знаете. Тогда подумайте, можно ли обмануть ваши чувства. Можно. Приведите, пример, как это сделать. Убедить в обратном. Зачем же? Давайте конкретно. Слух. Обмануть извне или обмануться самому? Давайте то Вы хотите обмануть кого-то. И вы это уже делаете. Как вы называете это обманом. Хорошо. Мы вам подскажем. Где вы поменяете сложение волн? В технике. Регистанция. Угу. Uh -huh. Согласен. Да. А то представьте, как можно обмануть вашу Понятно. Как? Ну, информацию, как говорится, спонтовать в высоком Да Зачем? Достаточно. На обычную речь. Наложить. Мы слышим вам диапазон, что вы делаете достанцию. И что вы применяете, что вы связи. И уже не слышите. Но вам ну, остается делать всего один шаг, чтобы вы слышали, но слышали иное. Не то, что говорится. Вы согласны? То есть -то мы делаем очень просто. Мысли, да? Зачем? Мы пока говорим о технике. Uh -huh. А то, что вы уже пользуетесь. И что, нам надо изобретать. А иное, ну, это что, я не имею. Ну, мы с вами идем в диалог. Mm -hmm. Для постного наблюдателя мы должны говорить о погоде. Mm, смыслаков, короче. Надо, да? На а чем применять. Мы говорим о техническом. Мы тоже говорим о наслаживании Бога. Mm -hmm. Мы пришли к тому, что вы уже можете Сделать не тот разговор. Ну, верно. Это ничего сложного нет. Нет. А что же тогда сложно, чтобы изменить этот разговор для постороннего наблюдателя? Используйте те же законы, сложи. Ну, то есть разговаривают уль коротким волнами, ну, что подумайте, не спешите. Я чуть не пойму, что вы у меня спрашиваете, извините. Мы видел с вами диалог. Поставлю наблюдатель. Должен слышать разговор о погоде. Угу. На самом деле, это не будет разговором о по погоде, так? Да. Но только для нас, ладно. Не только посторонних, Понял? Ну... Ага. Это вы понял, да, да. да? Думаю. Ну, это применяется, вообще-то, в жизни. Я так уже встречался. Где? Где? Как? Ну, так Частенько. Ну, как сказать. Говорят об одном, подозревают другое, так сказать. Мы говорим вам технически, будьте внимательны. Технически. Ага, технически. Вы хотите обогатеть. Мы не можем дать вам, в вашем понятии, определенную сумму или сказать, как ее взять. И вы можете ее заработать. Вы ну. не можете пойти в патентный бюро и получить свидетельство о чем-то духовном. Понятно. Поэтому о техническом решении у вас уже достаточно. Да, именно у вас, чтобы делать много. Вы не можете их соединить. Вы говорите да, а скорее происходит на стыке наук. Но почему вы только говорите, нам не делайте того? Мы же предлагаем сейчас положение, где не надо говорить даже о стыде, где берется только одна наука. же я подумаю. Далее. Как обмануть ваше зрение? Технически. Технически. Но двигаться быстро. Вы можете двигаться быстро сейчас. Нет, мы говорим в Вы можете сделать так, что вы будете видеть истинную картину, иные будут видеть иной. Только не говорите голографию. Нет. Голография, в вашем понятии, это не идеально. Мы говорим о правительных мирах. Вы помните начало? Вы подумайте, если вы видите одну реальность, приходит кто-то, и в вашем понятии технически, изменяет видимую реальность. Технически. Будьте внимательны. Как это вы решаете? Достаточно, намного Это было в жизни? Хорошо, мы будем анализировать это еще <coughs> Честно говоря, я пока пробка Анализирую, помните, технически Мы не говорим о гипнозе Я Мы говорим о мысленном внушении, мы вам говорим о физическом А точнее, реально остается Но вас понимаете, вы ее поино. Вы поняли? Вы должны научиться. Скажите, вот вы нам говорите, ну, вроде технически, технически. Вот, как бы сказать, что любой технический путь э, тупиковый. Я так поглядел вокруг. Получается, мы все идем в тупик. В прямом шагах. Простите. Ноги говорят. Тупику. И отказываются полностью. И живут. Отказавшись от всего. Это тоже крайность. Нельзя брать крайности. Нельзя ходить абсолютно голым. Ибо вы уже не приспособлены к этому. Уже. И не будем никогда. И нельзя. Ах, ну вот, Полагаться только на технику. Иначе вы станете просто придат кому-то и не более. Но Хорошо. можно же использовать разумно и не быть Можно. Можно. И чем меньше вы будете зависеть от нее, чем же, вам будет уйти. Но все-таки уйти. Рано или поздно вы уйдете. Но тогда тоже будет техника. Но иная. Не та, что сейчас. Представьте каменный топор и со временем отгонный молот. Есть разный топор? Есть. то. Есть когда-то каменный топор считался открытием, считался верхом техники. Вы поняли? Ну понятно, все двигается, все изменяется, все совершенствуется. Вот. Технически называется все то, что отделено от природы. Да, извините, но техника состоит из природных материалов. Даже если не синтезированный, все равно взят это. Извините. Отделено природой. Не гармонии. Угу. Но это закон гармонии. И как же вы думаете? Кого могли бы жить, если бы не было его? Вы так. Вы сообщество клеток. Сообщество атомов. И да. Представьте в этом минут гармонии. Да, да. Что в вашем понятии техника? Для чего она вам? Ответьте. Да вот я задумался недавно этот вопрос. А зачем она нам нужна? Ведь в принципе, чтобы человеку жить. Сейчас вы не можете отказаться. Ну, я беру, я просто беру крайности полярные такие, ну, когда-то все-таки техника ваша губительна. Это верно. Ну, вместе техника, и най. и мы по тому говорим, и най, чтобы не давать даже намека вам. Mm -hmm. Хотя, мы сказали уже достаточно много. Ну да, вам-то виднее, конечно, что вы сказали это пока. Плаваем. Нет. Виднее вашему истинному разуму, Но не сознание. Сознание привык к конкретному факту. Да. Она любит конкретные слова и выражения. Тогда она прекрасно себя чувствует. А мы будем отдать вам для сознания. Нет. А для разума. Вы можете так сказать. И вы будете менять сознание, разум ваше. Скажите, а что это они воюют? Сознание, разум там. Воюют? Ну. Раз ну, сознание. Воюет сознание ваше. Возгарбейшие силы свои. И вы становитесь техниками. Вы становитесь техниками говорили вам о наборах Чем больше будете работать, тем больше будете придавать этих машин. И когда-то превратите сами в машину. Это есть чистое сознание. Машина. Копьевки. Вот. И тогда вы создадите машину, Могучий вашего сознания. И тогда вы будете рабами. искусственного, И Будет трудно идти от этого. А вы уже идете там. Это вас в суперкомпьютерах, которые сами себя программируют? Путь будет так. Да. Ну это начальная стадия, как я так понял, этого этапа. Вы спрашиваете там машинах. А машина? что? Ну, Вы спрашиваете. Ждете от нас ответ, чтобы дадим вам готовую схему. Зачем мне? Я, Я просто было бы лучше, если бы вам понесли. Что будете делать с ну, ней? Что? Выкинуть. Выкинуть? Обязательно. Прежде использовал. Нет. То есть вот вы тут с нами диалог ведете, да? Ну, вы находитесь там, где видны наши ММО. Я не знаю, то вы воспринимаете там наши души там, или отголоски души. Что конкретно? Вы говорили, что мы приходим в ваш эмоциональный мир. А, я Ибо он более сильно я. По эмоциям уже можете судить, что мы думаем, вернее можете судить качество того, что мы думаем, скажем так, цвет, вкус, запах, но не конкретно, что, о чем. Примитивно. Примитивно. Да, но вы забываете другое. Вы имеете множество полей, множество в вар, хотя на одно. Сознанием разделены только полюбимые. Да? Сознание. Сознание. вас только умело разделяет. Видимо, не прежде можно увидеть разные поля. Ну, Хотите сказать, что электрический ток и... и сказать, постоянный магнит одной... Сознание ваше разделило так, что туда можно реально... А, вот, Семья, вот, вот, вот это. Я хотел поговорить насчет реальности. И когда приходят к вам... И смотрят. Чем рассознаннее. Тогда. Они увидят отдельно. И биополи. И отдельно все семь тел. Нам. Приходится создавать приборы. Вашим понятием. Чтобы увидеть. Отдельно ваши тела. Нам приходится. Разделять единое. Чтобы вести с вами диалог, чтобы понять, все же, кто вы, а чтобы понять вас, мы должны стать вместо вас, <свёзд> если вы разделяете, вы хотите раз разделять и нам, <свёзд> вы стать как трудно, когда имеешь целое, и должен разбить. <свёзд> А, вот еще вопрос. Вы как-то говорили, что вы пришли в Солнечную систему 15 тысяч лет назад, да? Мы говорили о вас. Нет. Понял, что о вас. Тогда вы не меня мать. Надо бы поднять. Где более? Вы уже спрашивали. Спрашивали дважды. Ну, хорошо. Вы не... спрашивали. Что было 15 тысяч лет назад? Хорошо. Тогда скажите, а что было 20 веков назад? Почему вы взяли отчет? От Христа? Что было раньше? До Христа? Ну что? Что там было? Египет был, насколько я знаю так, цивилизация. Майя цивилизация. Хорошо. Самая древняя, более менее известная вам дата. Назовите ее. Самая древняя? Ну, насколько наши ученые сейчас выяснили, 12 тысяч лет назад Луна пошла. Хорошо. Кем получилось 12 тысяч лет назад? Вы на Земле. Мы говорим, кем? А, кем? 12 тысяч лет назад? Ну. Первобытная община уже, наверное, прошел строй. Или, или был. Вот Где-то менялись путались С маленьких континентов, каких-то странах. В основном общинный. А теперь подумайте. А вы живете первобытным. И все же называете человеком. Чем это отличается, первобытный человек? От вас? От современного? Чем отличается египтянин от у вас современного? Ну, извините, они все-таки жили не в химии, как вы заметили, раз. А жили на свежем воздухе, питались их логически чистыми продуктами, более гармоничными, чем сейчас. А Вы говорите о химии, mm -hmm. вы говорите о трене тела. Разве mm -hmm. тело было иной? Так все во всем. Нет, на Разве анатомия была иной? Анатомии нет. Чем же разница между тем и вами? Биологически. 12 тысяч лет назад ничего. Почему же она называет его первобытным себя современным? Значит, вы знаете разницу? Или подразумеваете? Ну, наверное, в, как сказать, в сознании, что ли? Да. Пусть умирается в сознании. Сознание основывается только на чувствах, на восприятии. Сознание воспринимает что-то образно. Нет. Сознание нужны чувства. Слов, зрения, ощущения и далее. Да. Иного она не видит. Как у Бога ваш мир. Мир сознания. Много ли вы видите? Согласен. И много ли вы слышите? Согласен. Что вы ощущаете? Так почему тогда ваше сознание считает себя... Один. Скажите, вот, вы можете, допустим, прийти к другому индивидууму, так сказать? Или вы обращаетесь к целому, а он просто кто-то тут -то, скажем так? Мы пришли. вас мы весь мир поделили на вас чтобы сговаривать с вами кстати <связь> <связь> вот есть какие нибудь там свои проблемы дела там да, заботы Вообще, что, чем вы живете, там дышите, скажем. В общем, да, мы дышим практически одним проблем. Иногда бывает радостно, когда день светлый, солнышко греет, все вроде есть причина жить. Понять, быть вот поделенными на счастье и на добро и зло. И потому мы, видите, пускаем. Сейчас вы настроились на проблему. Завтра вы настроитесь на что-то другое. Вот другое другое. Или вы можете менять каждую минуту. Вы не можете услышать все. Да. Сознание ваше слабое. Вы хотите воспринять сознание. Поэтому вы узконаправленные лучшие. Проблемы? Значит, только проблемы. И трудно будет отлезть на иное. Отлезть можно. Это не трудно. Но все время тебя напоминаю. Вы видите только проблемы или что-то одно, одно Хорошо, если вы прыгаете. Вы только идете по одному направлению Ведь только не проблема ну, Даже из копеечек А вы представьте мы нехотящие делить и для нас нет понятия проблем Счастья, радости и боли Мы живем Мы просто живем И видим сразу все И поэтому не можем сказать Что мы сегодня радостны Или ним. Мы, по-моему, Поэтому у нас нет этих понятий. Также, вы скажете, когда-то уже говорили, скучен мир ваш, нет искусства у вас. И далее. Вы помните? А, -то... В вашем понятии нет искусства. Ибо вы искусство создаете, или только для слуха, или только для глаза. Сейчас комбинируем и создавать. Комбинируем? Да. И что вы это получается? получаете? Допустим, цвета музыки. Может... Да? Назовите мне. Цвета музыка. Ту, которая могла одна без музыки сказать, о чем говорить она. Комбинация называется лишь только то, если оба компонента имеет равные силы Вы управлении удач например вам лучше было бы сказать картину и музыку да есть такой на просмотр не во время а тогда подумайте когда вы сматриваете картину, слышите ли вы музыку или когда вы слышите музыку смотрите ли вы эту картину и можете ли вы увидеть картину полностью целиком когда вы слушаете музыку И вы желаете быть более внимательным. Вы теряете множество за вашу внимательность. Ибо вы начинаете послушать какому-то одному инструменту. Вот, вы тут сегодня противоречите сами себе. Пожалуйста. Вам напомните это поняли. Пожалуйста. Ну, вы уменили меня, что я не вдаваюсь в подробности, что я верхушечка. Вот меня мой друг назвал. Я с ним помню, согласен, не обижаюсь. Вот. И тут же говорите, что если увлекаться в одно, так сказать, направление, то есть, не брать целиком, что я просто закопаюсь в этих конкретностях и все, и целиком я ничего не вижу. Ну вот у ваша повестка списывается. А вы подумайте. И давайте повторим. Вы слушаете музыку. Если вы хотите послушать его внимательно, то вы будете обострять внимание на какой-то отдельный инструмент. Вы mm. уже будете менее слышать другие. А можете ли вы слушать цель? Можете. Только тогда, когда вы не внимательны. Тогда уже сознание не слышит. Вы в это время можете читать книги, смотреть фильмы, что угодно. Музыка да. для вас только фон. Да. Только для сознания. Mm -hmm. Вот вам. И способы гипноза. Mm -hmm. Вот насчет. Когда Вы хотите что-то внушить? Ну, чтобы об этом не знал. Вы поняли? Mm -hmm. Понятно. И вот вам один из ответов. Точнее, подсказки, Но вопрос, который вы должны решить от обманчивости реальность. Далее. Как вы думаете? Какой мир смотрите вы? Какой мир вы живете? Относительно сознания. Сознание. Вы реально. или нет? Мне кажется, я вообще вообще не в том, где мне хотелось. Ну, А ты Ну, реально, скажем. Реально. Какова же вуриальность? Если мы говорим, ты вы согласны, что вы будете с той мамой и еще две положить. Положите. И куда -то. такие так сказать не знаю навивать вот это мне жизнь навивает что -то. Вот не то что она себе оставляет а, а что вы себя навевает чувства или ваше сознание ну не знаю интуиция может может сознание интуиция кстати есть она вообще или это так фокус сознания часть интуиции Это чаще. Вчера он ставился. Да. Вы не можете видеть всю картину. Вы смотрите в маленький кусочек. И поэтому вы не можете понять многие положения, что творятся. Вы не можете понять от чего и почему, ибо вы только точка в этой картине и ближайшие точки пьют вас, а вы не знаете почему. А все просто. Незнание ваше то, что сознание ваше слепо и глухо. Это говорит даже ваше. Далее, а реальность, вы не можете видеть русские поля. Нет? Нет, но вы прекрасно используете. Но вы не можете их увидеть. А если вы их видели? Представьте, хотя бы на вид. что вы будете видеть, ну давайте, ему приступаем. Давайте просто расширим немножко, вдруг работайте от вас. Хотя бы не будет. Смотри Ну, по не отдавать. Да. В общем, это такое, что не даже... да. Да, хорошо. Заметьте, вы можете ответить, почему сказали, так. Более глухи? Да. Чем слепые? Здесь не нужно. Хорошо, Не надо нет. нет, я, кажется, вычисляю длину волны. Давайте, скажем так. Свет. Это что? Не это то же самое. самое. То же, что и звук. Вы согласны? Вы согласны? Как Теперь Если поменять эти вещи места. То... Мы услышали больше, чем видели? Нет. Давайте, скажем так. Вы будете слышать. Он проводят существует. И вы сами уже забыли такие приборы. Но это будет непонятно для сознания. Да. Он просто не поймет, что свистеть, там, кашлять, вспыхивает. Да, потому что вы сразу начнете. будете брать за того, то что видели, и будете сказать тем, что теперь слышит. А вы представьте, если бы изначально у вас были поменены эти чувства, вы бы поняли ту разницу? Вы бы этого не заметили. Я А почему это сознание за замечает сейчас? Потому что прибыль не видит. Вот мы пошли к понятию привычки. Да. Что же понятие привычки? Ну, это уже, тоже, кстати, условно рефлекс и нет. Причем очень грубая. Ну нам что-то объяснение. Придут физики и скажут: разве мы можем изменить привычку сознания? Разве мы можем? Людейское поле воздействует на все. Да. Yeah. Немодельные мотивы. То почему же тогда не отрицай, что глаз может видеть Людейское поле? Почему мужчине так объяснили? Почему вы противоречите себе? Все едины, но думают по-разному, насколько я помню. Ну, в имеет право думать, как и свободная воля существует. Просто вас... трудно объяснить, Ясно, что нет. мы едины, и же время. Мы имеем невидимо. Мы не можем это объяснить. Ибо ваше сознание сравнивает. понятно. И она только допускает. Что значит у нас другие тела не филиппы. Энергетический... Опять же, вы говорите энергетически. Хотя энергетики это физика. Такой энергии не имеется. Что... Простите в вашем понятии? Нет, вообще. Ничего физического мы имеем, ничего. Ну поймите, мы же говорили вам, что даже ваши поля, что называете, да, я вы сравните физики. И потом видите только семь Пределили на 7. И причем последние два вы придумали только названия, не можете даже представить, чтобы они себя представляли. Ваш мир поделил на семь. Да. Yeah. Uh -huh. Мы говорим вам. О 7 уровнях. Вы придумали название для всех. Последние два у вас есть только названия, вы можете даже представить, что это такое. Это Бог. Вы знаете, энергетика, но это же физика. Если вы учите об энергетике, учебно как физики. Но разве это не физика? Хорошо. Вы скажете, это более тонкие поля. Но простите. Когда-то вы не знали понятия радиовол, об электричестве, у вас была физика. Теперь вы стали знать, что существуют еще более тонкие поля по сравнению с теми временами. Существует существуют поле, существует и существуют, боли, и, существуют и, далее, и далее, Ну, поймите. Логически вы должны понять, что значит, что рано или поздно вы откроете более тонкие поля. Вы согласны? О. Рано или поздно вы начнете изучать уже поля, которые носите вы. То ваше дело более подробно. И вы, рано или поздно, изучите все эти всем телом и скажете, что здесь нет Бога. Ну, да. прибыл в теле. Сознание ваше. И вы никогда не сможете найти. Поля существуют в вашем понятии. Понять, что он не человек. И теперь вы ваши искусства говорите, что он более человек. Почему? Даже ловить сознание может понять. Удели одежду, что сделали вас уроды, А теперь меняйте бог. один два один что, что еще хочу спросить? скажите вот тоже немножко непонятно может я действительно сознание придумал Вы как сказали, что душа есть и у всего, и вся. Ничто нет без духа, Без души. нет, не сжижает ничего. Так, когда готово. Одного это будет воровство. Можно назвать вором в ведь если он не знает понятия воровства. Вы тоже сейчас скажете, первобытный человек не знал, можно убивать или нет. И поэтому его нельзя обвинить в убийство. Ну, в принципе, да. Сейчас так. Рано или поздно, могу сказать, а вот найдите разницу в доме. Знаешь, где-то на островах до сих пор считается хорошим манерами съесть человека. И было бы очень плохой манерой, если бы вы их обвинили в убийство. Это становится обвинить ребенка. Да, по вашим понятиям это жестоко. Но простите, вы считаете себя сегодня мирным, а его диким. И поэтому нельзя. Это правда. Вы можете говорить о какой-то степени дикости. Но вы не можете менять его в убийстве. хотите сказать, мы можем менять только своих соплеменников, да. Вы можете только говорить о совершении. Ага. Ваше понятие убивать нельзя. Дай Бог. Но вы поняли, что нельзя убивать, но убивают и очень успешно. Допустите, кто более виновен? Вы или дикарь? который не знает, что это у него Кого более обвинять? Ча Божий сил. Кого более? Обменять? А потом... И вы думаете, что... Ответ. Скажите, у вас 21 вечер в начале... Просто там ну, ваш панель? Да? Ваш панель? Ну, хорошо, ладно. Сейчас. Общайтесь. Нет, я говорю, вы между собой как-то консертируйтесь интересно, вы тут не, не... Знаешь, себе копаться там что-нибудь, открывать себя еще заново. Ну вот тут диалог происходит. И игра. Временные каждые 4 месяца. Вы можете не выйти в течение 4 месяцев. Вы можете не выйти в Мы 4 Это не изменится. Вы тут Вот еще, что время, мы можем сказать, что да. Мы с тобой должны перезаключать этот поверь. Мы с тобой не Что что Боже, мы все больше прожидаемся по надежде нашей, ведь будут, ведь будут существовать. Но это верно, ну, тогда не буду вас задерживать, ограничивать.